«Эпилог. Пьере, телефон не слышишь?» Пьере, вестовой при канцелярии клиники, пользуясь свободными часами, когда врачи и больные, занятые процедурами, не заходят в нижний этаж, стоял, опершись о перила террасы и вдыхал утренний, пахнувший жасмином воздух. Он бросил сигарету и подбежал к телефону. «Алло! Алло!» Говорит Грасский телеграф. Примите телеграмму. Минуточку, сказал Вестовой. Он взял блокнот и карандаш. Слушаю. Телефонистка начала диктовать. Париж. 3 мая 1918 года. 7 часов 15 минут. Доктору Тибо. Клиника для отравленных газами. Мускье под Грассом. «Приморские Альпы». «Записали?» «Приморские», — повторил Вестовой. «Продолжаю. Тетя Вес, Викторес, Тетя Вес скончалась. Похороны приюте, Воскресенье, 10 часов. Целую». Подпись — ЖИС. Все. Повторяю. Отойдя от телефона, вестовой направился к выходу. В дверях канцелярии показался старик-санитар в белом фартуке с подносом в руках. Ты идешь наверх, Людовик? Занеси к телеграмму в пятьдесят палату. В 53 никого не было, постель застелена, комната убрана. Людовик подошел к открытому окну и выглянул в сад. Военного врача Тибо нигде не было видно. Несколько ходячих больных в голубых пижамах и ночных туфлях, в солдатских и офицерских кепи оживленно разговаривая, прогуливались взад и вперед на солнышке. Другие, растянувшись в шезлонгах под кипарисами, читали газеты. Санитар взял поднос, на котором оставал стакан с отваром, и вошел в номер 57. Уже больше двух недель 57-й не вставал с постели. Полусидя в подушках, потный, измученный, небритый, он дышал трудно, и хрип его был слышен в коридоре. Людовик налил две ложки лекарства, поддержал больному голову, чтобы было удобнее пить. Вылил содержимое плевательницы в таз, потом, сказав несколько ободряющих слов, отправился на розыске доктора Тибо. Для очистки совести, прежде чем спуститься вниз, он заглянул в палату номер 49. Полковник, откинувшись на спинку плетеного шезлонга, поставив плевательницу рядом с собой, играл с тремя офицерами в бридж. Доктора Тибо не было и здесь. «Он должно быть на ингаляции» сказал доктор бордо встретившийся Людовику внизу у лестницы. «Давайте я передам». Больные, закрыв головы полотенцами, сидели перед ингаляторами. Густо пахнувший мятой и эвкалиптом пар наполнял маленькую сильно нагретую комнату, где царили молчание и полумрак. «Антуан, тебе телеграмма». Антуан высунул из-под полотенца побагровевшее лицо, по которому капельками бежал пот. Он отер глаза, удивленно взял из рук Бордо телеграмму, прочел ее. «Что — Что-нибудь важное? Антуан отрицательно покачал головой. Глухим, сдавленным, беззвучным голосом он с трудом произнес. — Родственница. Старуха умерла. И, засунув телеграмму в карман пижамы, снова скрылся под покрывалом. Бардо тронул его за плечо. «У меня готов твой анализ. Приходи, когда кончишь». Доктор Бардо принадлежал к тому же поколению, что и Антуан. Они были знакомы давно по Парижу, с тех пор, как поступили на медицинский факультет. Потом Бардо был вынужден прервать учения и уехать на два года лечиться в горы. Он поправился, но, опасаясь за свое здоровье и не доверяя парижской зиме, защищал диплом в Монпелье, потом специализировался на легочных заболеваниях. В момент объявления войны он работал директором санатория в Ландах. В 1916 году Сегр, профессор медицинского факультета в Монпелье, учитель доктора Бордо, пригласил его в клинику для отравленных газами, которую сэгру поручено было организовать на юге, и они вместе создавали в Москве под грасом эту клинику, в которой сейчас находилось на излечении 60-70 солдат и около 20 человек командного состава. Суда-то и попал в начале зимы Антуан, отравленный и притом в ноябре 1917 года во время инспекционной поездки по фронту в Шампань. Он выбрал Москве, перепробовав без всякого результата чуть ли не десяток тыловых госпиталей. Среди лечившихся в клинике для отравленных газами, Антуан был единственным военным врачом. Общие юношеские воспоминания, естественно, сблизили Бордо и Антуана. Вопреки различию их темпераментов, Бордо был скорее мечтатель, трудолюбивый, непрактичный, слабовольный. Но так же, как и Антуан, он был страстно предан медицине и потому чрезвычайно строг к себе. Они поняли, что их многое сближает, и вскоре стали друзьями. Бордо, на которого профессор Сегар возвалил всю работу по госпиталю, не очень-то благоволил к своему ассистенту, доктору Мазе, бывшему врачу колониальных войск, прикомандированному к клинике в Москве после тяжелого ранения. Поэтому он охотно, особенно охотно, поверял Антуану свои мысли, свои сомнения, Советовался с ним, посвящал в свои работы, в совершенно новой области терапии, где было еще так много неясного. Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы Антуан помогал Бордо в его работах. Слишком он был серьезно болен, слишком занят самим собою, слишком его беспокоили рецидивы болезни, а главное, он был угнетен бесконечными заботами, неизбежными при его состоянии. Но это не мешало Антуану интересоваться случаями других, и как только к нему возвращались силы, как только он мог хоть немного сосредоточиться, передохнуть, он присутствовал на приемах у Бордо, делал вместе с ним опыты, иной раз даже участвовал в совещаниях, ежедневно происходивших в кабинете профессора Сегра при участии Бордо и Мазеп. Благодаря тому, что он находился здесь не только на положении больного, но отчасти на положении врача, специфическая атмосфера клиники тяготила его меньше, чем прочих пациентов. Он не был полностью лишен того, что в продолжении 15 лет, в мирное время и во время войны, составляло подлинный и единственный смысл его существования. Закончив ингаляцию, Антуан укутал шею шарфом, чтобы предохранить себя от слишком резкой перемены температуры, и отправился разыскивать доктора Бордо, который каждое утро в специальном зале лично руководил упражнениями дыхательной гимнастики, назначаемой некоторым больным. Бордо с благожелательным вниманием дирижировал целые какафонии хрипов. Он был на голову выше самых высоких своих пациентов. Преждевременная лысина увеличивала лоб. Ширина плеч была под стать росту. Этот человек, когда-то перенесший туберкулез, выглядел колоссом. Могучая почти квадратная фигура ясно обозначилась под халатом. «Я очень доволен», — сказал он, уводя Антуана в раздевалку, где никого не было. «Я боялся, что...» «Да нет, реакция на белок отрицательная, это хороший признак». Из-за обшлага он вытащил бумажку. Антуан взял ее, пробежал глазами. — Я отдам ее тебе вечером, только спешу для себя. С первого дня болезни Антуан вел в специальной тетради очень подробную клиническую историю своей болезни. — Ты слишком долго сидишь на ингаляции, — проворчал Бордо. — Смотри, не уставай. — Нет, нет, — ответил Антуан, — я верю в ингаляцию. Говорил он слабым, прерывающимся голосом, но отчетливо. «Утром, когда я просыпаюсь, полная афония. Глотка густо покрыта мокротой. А сейчас она хорошо прочищена паром, и голос, как видишь, заметно чище». Но бордон остаивал на своем. «А все-таки не надо злоупотреблять. Афония, как бы ни была она неприятна сама по себе», Это все-таки меньшее зло. Продолжительные ингаляции в иных случаях могут слишком резко прекратить кашель. Как многие южане, он слегка растягивал слова, и от этого выражение его глаз казалось еще мягче, серьезнее. Бардо сел и усадил Антуана. Он старался создать у больных впечатление, что нисколько не торопится, что готов слушать их без конца что ничто не интересует его так, как чужие недуги. «Я советовал бы тебе начать принимать отхаркивающее», сказал он, расспросив Антуана о том, как он провел вчерашний день и ночь. «Попробуй терпин». «Да-да, народное средство. Обильно пропотеть перед сном. Только, конечно, смотри, не простудись. Ничего не может быть лучше». Манера оттенять некоторые гласные и дифтонги — Певуче растягивать окончание слов напоминало тягучее движение смычка на басовых струнах виолончели. Он мог без конца давать советы, свято верил в действие своих лекарств и никогда не унывал от неудач. Особенно ему нравилось наставлять Антуана, превосходство которого Бордо признавал охотно, без мелочной зависти. И потом продолжал он, не отводя глаз от своего пациента. «Чтобы уменьшить ночные выделения, почему бы не попробовать несколько дней сернисто-мушьяковое лечение? Как ты думаешь?» прибавил он, обращаясь к доктору Мазе, входившему в кабинет. Мазе ничего не ответил. Он открыл шкаф, стоявший у задней стены, снял с себя китель цвета хаки, разлезавшийся по швам и побелевший от стирок, но весь разукрашенный орденскими ленточками, и надел белый халат. В комнате сильно запахло потом. «В случае, если афония усилится, мы можем снова прибегнуть к стряхнину», продолжал Бордо. «Зимой я добился неплохих результатов, когда лечил Шапюи». Мазе обернулся и насмешливо взглянул на говорившего «Ну, знаешь, если это у тебя самый удачный случай...» У Мазе был квадратный череп, низкий лоб, пересеченный глубоким рубцом. Сидеющие очень густые волосы росли низко и были подстрижены ежиком. Глаза при малейшем возбуждении наливались кровью. Черная полоска усов резко выделялась на загорелом лице старого колониального солдата. Антуан вопросительно взглянул на Бордо. «К счастью, случае Тибо ничем не похож на случай Шапюи», — живо возразил Бордо. Он был недоволен и не скрывал этого. «Шапюи в неважном состоянии», — добавил он, обращаясь к Антуану. «Ночь провел плохо. Меня два раза к нему вызывали. Интоксикация сердца быстро прогрессирует. Общая экстрасистолическая аритмия». «Сейчас я жду профессора, хочу показать ему пятьдесят седьмого». Мазе приблизился к ним, застегивая на ходу халат. Разговор перешел на сердечно-сосудистые расстройства у отравленных и притом. «Столь различные?» — вставил Бордо. «В зависимости от возраста больного». Шапюи, артиллерийский полковник, находился на излечении уже восемь месяцев. Ему было больше пятидесяти лет». «И в зависимости от предшествующих заболеваний», — добавил Антуан. Несколько раз Антуан сам осматривал Шопьи и пришел к выводу, что полковник еще до отравления страдал скрытым сужением митральных клапанов, чего ни Сегар, ни Бордо, ни Мазе, по-видимому, не заметили. Сейчас он чуть было не сказал об этом. Он испытывал недоброе чувство удовлетворения». Почти торжества, которые возникало всякий раз, когда ему удавалось поймать кого-нибудь на ошибке и заставить признать ее, будь то даже самый лучший друг. Теперь это был как бы реванш за то состояние неполноценности, на какое обрекала его болезнь. Но каждое слово стоило ему труда. И он решил промолчать. Вы не просматривали сегодняшние газеты спросил Мазе. Антуан отрицательно покачал головой. «Наступление Боши во Фландрии, кажется, действительно приостановлено», — сказал Бордо. «Да, похоже на то», — подтвердил Мазе. «На Ипре держались стойко. Англичане официально подтвердили, что удерживают фронт на Изере». «Это должно быть недешево обходится заметил Антуан. Мазе пожал плечами, что в равной мере могло означать и очень дорого, и невелика беда. Он подошел к шкафу, пошарил в карманах своего кителя и сказал Антуану. Вот как раз швейцарская газета мне ее принес Гуаран. Увидите сами, по официальным сводкам центральных держав, за один только апрель англичане потеряли больше двухсот тысяч человек и только на одной из эрри. Если бы эти цифры дошли до общественного мнения союзных стран, начал было Бордо. Антуан покачал головой, а Мазе громко расхохотался. Он был уже у дверей. Обернувшись, он бросил. Но ведь ни одно достоверное сведение никогда до нас не доходит, на то и война. Эту фразу он произнес с обычным своим видом, явно говорившим, что доктор Мазе считает дураками всех, кроме себя одного. «Знаешь, о чем я думал сегодня утром?» — начал Бордо, когда Мазе вышел. «О том, что сейчас ни одно правительство уже не представляет национальных чаяний своей страны. Никто, ни на той, ни на другой стороне, не знает, что думают в действительности массы. Голос правителей заглушил голоса управляемых. Взгляни на Францию. Неужели ты думаешь, что из двадцати французских солдат найдется хоть один...» который согласился бы на то, чтобы ради возвращения Эльзас-Лотарингии война затянулась еще на месяц. Даже одного на пятьдесят не найдется. И все-таки мир убежден, что клемансо и Пуанкаре подлинные выразители общественного мнения Франции. Война породила атмосферу небывало наглой официальной лжи во всем мире. Хотелось бы мне знать... «Услышим ли мы когда-нибудь истинный голос народов? И удастся ли когда-нибудь европейской прессе?» Их прервало появление профессора. Сегар по-военному ответил на приветствие обоих врачей, но руку подал только одному Бордо. Его подбородок сапожком, Горбатый нос, золотые очки, хохолок белых, легких как пух, волос, вся щупленькая фигурка напоминали карикатуры на господина Тьер. Он тщательно следил за своей внешностью, всегда был чисто выбрит, говорил кратко, без тени фамильярности, даже по отношению к сослуживцам. Профессор вел уединенную жизнь, почти не выходил из кабинета и нередко даже обедал там. Целые дни он проводил за письменным столом, писал для медицинских журналов статьи о методах лечения отравленных газами на основании клинических наблюдений Бордо и Мазе. Сам он редко осматривал больных, только по их прибытии в клинику и в случае внезапного ухудшения. Бордо хотел рассказать ему о состоянии 57-го, но с первых слов профессор прервал его речь и направился к дверям «Пойдемте». Антуан проводил их взглядом. «Славный малый этот Бордо», — подумал он. «Мне повезло, что он здесь». В это время он обычно уходил к себе в комнату, где заканчивал процедуры и отдыхал до обеда. Он так уставал от утренних часов лечения, что засыпал, сидя в кресле, и вскакивал только когда его будил гонг, сзывающий к столу. Он шел по лестнице, на некотором расстоянии, за Сегром и Бордо. И все-таки подумалось ему вдруг, «Если мне суждено умереть здесь, никакая дружба с Бордо не поможет». Шел он медленно, чтобы не вызвать одышки. Стоило ему подняться на второй этаж, не соблюдая необходимой осторожности, и сейчас же начиналась колющая боль в боку, не очень, правда, мучительная, но утихавшая только через несколько часов». Жозеф опять забыл опустить штору. Мухи летали над полочкой, где были выстроены в ряд пузырьки с лекарствами. Хлопушки для мух висели на гвоздике но Антуан слишком устал, чтобы начать охоту, свое обычное утреннее занятие. Даже не взглянув на чудесный вид, открывавшийся из окна, он опустил штору, сел в кресло и на минуту закрыл глаза. Потом достал из кармана телеграмму, машинально перечел ее. Она прожила свое. Что оставалось ей, как не исчезнуть? Однако она вовсе не такая уж старая. «Пойми, Антуан», — говорила тетя, тряся головой, — «я никому не хочу быть в тягость на старости лет». Эту фразу она повторяла особенно часто с тех пор, как ей пришла в голову мысль окончить свои дни в убежище для престарелых. Было это вскоре после смерти господина Тибо. «В декабре 1913 года, может быть, в январе 1914, а сейчас май 1918, значит, уже больше четырех лет. Сколько ей? Семьдесят лет. Меньше?» Он вспомнил. Маленький желтый лоб под седыми буклями, освещенный висячей лампой, трясущиеся ручки цвета слоновой кости — расправляющей скатерть, глаза испуганной ламы. Всего она боялась, и мышей, и раскатов далекого грома, и чумы, обнаруженные в Марселе, и подземных толчков, отмеченных в Сицилии. Она вздрагивала от каждого стука двери, от резкого звонка. «Господи, помилуйсь!» и боязливо сжимала свои крошечные ручки под черной шелковой пелеринкой. А как она смеялась? Смеялась часто, из-за любого пустяка, девичьим смехом, жемчужным, наивным. Наверное, в дни юности она была просто очаровательна. Так и видишь ее. Вот она во дворе пансиона играет в сэрсо, на шее у нее черная бархотка, косы уложены под сетку. Как провела она свою молодость? Никогда она об этом не говорила. Никто ее об этом не спрашивал. Да и знал ли кто-нибудь ее имя? Уже давно ее не называли по имени. Не называли даже по фамилии. Говорили просто «мадемуазель», по занимаемому ею положению, как говорят «привратница», как говорят «лифтер». Двадцать лет подряд она прожила в благоговейном трепете под игом господина Тибо. Двадцать лет подряд незаметная, молчаливая, неутомимая Она была главной пружиной в доме, и никто никогда не был ей благодарен за ее аккуратность, за ее предупредительность, сама преданность, саможертвенность, забвение себя, скромность, сдержанная, пугливая нежность. Но никогда никто не отвечал ей тем же. И так всю жизнь. Должно быть, жизнь в отчаянии, подумал Антуан. Он не знал, так ли это? Но ему хотелось, чтобы это было так. Ему требовалось горе-жиз во искупление долгих лет несправедливости. «Надо будет написать», — подумал он и поморщился. С тех пор, как его мобилизовали, он писал только в случае крайней необходимости. А с тех пор, как заболел, мало-помалу и совсем бросил писать. Только изредка несколько слов. Жиз, Филиппу, Штудлеру, Жуслену. «Пошлю». «Длинную соболезнующую телеграмму», — решил он. «Таким образом, выиграю несколько дней. Письмо можно будет написать потом. Зачем она сообщает мне час похорон? Неужели она думает, что я приеду?» сначала войны Антуан ни разу не был в Париже. Что ему там делать? Те, кого приятно было бы встретить, мобилизованы так же, как и он, Зайти в дом, увидеть безлюдную квартиру, пустынную лабораторию, чего ради. Свои отпуска с фронта он всегда уступал товарищам. На позициях, по крайней мере, можно было уйти во фронтовую деятельную жизнь, в размеренный ее уклад, и это помогало ни о чем не думать. Единственный раз Антуан поехал в отпуск из Абвеля. Перед наступлением на Сомме. Решил провести конец зимы, в полном одиночестве в Дьеппе. Абвель, город в департаменте Соммы. Сомма — одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, предпринятой Антантой для того, чтобы сорвать немецкое наступление на Верден и длившееся с июня по ноябрь 1916 года. Примечание редакции. Но уже через двое суток после приезда сел в поезд, и вернулся в свою часть, так ему наскучило безделье в этом пропахшем рыбой городе, который день и ночь хлестали влажные ветры. К тому же диет наводнили раненые англичане. Он не видел Жиз со временем мобилизации ни Филиппа, ни Женни, ни одной близкой души. Даже запретил Жиз навестить его в Сен-Дизье, где он лечился после своего первого ранения. Город в департаменте Верхний Марный, Шампань. Примечание, редакции Ласковых и кратких писем, которые ему писала жизнь раз в два или три месяца, было достаточно, чтобы поддержать тончайшую связь с миром тыла и миром прошлого.